Глава 6. Примерно неделя прошла с поступления. Студенческая жизнь весьма монотонна. Дни тянутся один за другим. Проспаясь утром, я начинаю свой день со своей привычной физической тренировки. Если верить одной манге, которую читал в прошлой жизни, делая каждый день по 100 отжиманий, 100 приседаний и пробегая по 10 километров в день, человек сможет стать сильнейшим в мире. Правда, придется пожертвовать своей шевелюрой. Отсылка к Ван Панчману. Затем возвращаюсь в свою комнату и также тренируюсь магии.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 Кстати, кухня в столовой может приготовить самые разные блюда, способны удовлетворить даже мой вкус. Они даже смогли освоить караги, обжарку и приготовленное карри, которые теперь частенько входят в мое меню. Может они отличаются слегка, но все же весьма похожи на ту еду, которую когда-то знал. Так что может и мне удалось полностью повторить мои любимые блюдо. но я рад уже просто ответить что-то сильно их напоминающее. После полудня я направляюсь на занятия в главном университетском корпусе.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 По окончании занятий я возвращаюсь в библиотеку и до самой темноты посвящаю время изучению телепортации. Затем возвращаюсь к себе в общежитие, ужинаю и отправляю спать. Перед сном еще немного попрактиковавшись в создании фигурок. Когда общий распорядок дня был установлен, появилась возможность некоторой гибкости в графике. Однако мой ночной пожар все также же потушен добровольно дружиной городских пожарных. Другими словами, пока нет никаких признаков восстановления. А потом случилось одно событие. Я, как обычно, сидел вечером в библиотеке, изучая телепортацию, когда там появился Фит Сэмпай с белыми волосами в солнечных очках. Он был в стильной мантии поверх университетской формы, в крепких ботинках и плотных белых перчатках. Рудеус Кун, ничего, если я присоединюсь к вам? Не надо формальностей. я как раз согрел вам местечко, прошу, садитесь. Ахаха, прости, что побеспокоил.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 «Ты так говоришь, что с областью Фитоа случилось то же самое?» Я как раз изучаю этот вопрос. Случайно посмотрев на то, что Фитц держал в руках, я понял, что это тоже книга по телепортации. «Может ли быть, что вы пришли сюда, чтобы специально вручить мне это?» В ответ Фиц помотал головой. «Вовсе нет. Просто я тоже интересуюсь этим инцидентом с телепортацией». «А, вот оно как! У вас есть для этого какие-то особые причины? Возможно, поручение от принцессы Ариэль? Ничего такого!»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 Действительно ли в случае с телепортацией есть какая-то закономерность? Я даже не задумывался над такой возможностью. Как я ожидалась от сэмпая, очень проницательно. Нет, ничего такого.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 Вполне осмысленно отказаться от поисков, если больше не осталось причин для их проявления. Используя свой статус стража, он упорно использовал местную библиотеку, чтобы разобраться с этим вопросом. Даже если он не смог никого найти, он проделал огромную работу по сбору и системализации информации. И сделал все это в одиночку. Думаю, можно сказать, что это уже более чем достаточно. Забудем о прошлом. Давайте начнем все с самого начала, с этого самого момента. Вы можете рассказать мне о том, что уже обнаружили во время своих поисков? Конечно, завтра же я принесу все собранные мной материалы. Однако не хочу, чтобы вы ожидали слишком много? Не думаю, что я действительно хорош проведение исследований. Так что вы, Скун. едва взглянув, наверняка обнаружите там немало ошибок. Похоже, Фит Сэмпай совсем не уверен в себе. Разве он уже не студент четвертого курса? Разве, как я услышал несколько дней назад, он не отвечает за охрану принцессы а реально занятиях? Разве не он выполняет для него кучу ежедневных поручений и прочей рутины? Разве.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 «Рудеус могу ли я действительно консультировать вас по этому вопросу?» Смущённо, почёсывая себя за ухом и опустив взгляд, пробормотал Фит Сэмпай. Я озадаченно склонил голову. «Разве с этим есть какие-то проблемы?» «К тому же я искренне благодарен за то, что ты помог мне на днях. Я с благодарностью выслушаю всё, чем ты захочешь со мной поделиться. В таком случае, в этом исследовании инцидента с телепортацией, я рад буду, если вы поможете». Я был глубоко признателен, услышав эти слова. «Нет, скорее это вы поможете мне». Я ведь начал эти исследования всего несколько дней назад, так что количество собранной мной информации пока минимально. Но я не смогу уделять вам много времени. Скорее всего вам, Рудеус Кун, придется проводить большую часть исследования одному. Вы не станете за этого ненавидеть меня? Разве не будет выглядеть так, будто я просто пользуюсь своим партнером, ничего по сути не делая? Разве такое обычный не вызывает неприязнь? Никогда не любил парней, которые участвуют в чем-то вроде школьного доклада, бросая всю работу на других. Если описывать это так, то выглядит и впрямь не слишком красиво. Не. Фиц не из тех парней, кто будет тратить время зря. Я прекрасно знаю, что не слишком-то выдающаяся личность. Если фицы правда такой гений, как говорят, то будет достаточно, если он просто почитает мои заметки. Вполне вероятно, он сможет найти мне что-то полезное. О неприязни не может быть и речи. Я с нетерпением жду начала нашей совместной работы.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 Похоже, работа в качестве стража, а также другие обязанности отнимают у него множество времени. Однако, похоже, каждые 10 дней у него есть свободное время. Кстати, Рудеус Кун, я видел вас во время обеда, это было впечатляюще. Услышав об обеде, я озадачился. Разве я делал что-то особенное? Было удивительно видеть занобу Широна, выглядящего рядом с вами прямо как щенок. а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 Выглядит так, будто он вовсе не был жертвой издевательств. Ну, сами понимаете, человека, способного легко оторвать чью-то голову, все-таки не так уж легко запугать. В конце концов, Рини и Пурсене пришлось потрудиться, чтобы отставить свое влияние на студентов, прежде чем они смогли его утихомирить. Похоже, что Рини и Пурсена что-то вроде местных хулиганок, пытающихся контролировать прочих учащихся. Новый бойный студент бросил им вызов и потерпел поражение. Двое против одного.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 Когда я был еще на первом курсе, чтобы разобраться с Ариэль, они развязали драку. И все закончилось тем, что я победил их. В одиночку двоих? Да, но... Думаю, они все же могли затаять обиду по отношению ко мне. И впрямь. Однако, в таком случае фит вправду силен. фит одолел Риню и Пурсену один против двоих. А Заноба проиграл этим двоим. Если я победил Фица, значит ли это, что я сильнее? Нет, конечно, ведь так. Мне просто повезло. Он тоже знаток безмолвных чар.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 «У меня будет не так много свободного времени завтра, но я постараюсь обязательно заглянуть в библиотеку». Сказав это, Фиц направился в сторону женского общежития. «Имея свободный доступ в этот женский цветник, почему-то я не испытываю зависти. Может, потому что воспоминания о той мускулистой горели сан еще свежи в памяти? А также, просто может быть». Заслужить доверие Фитца Сэмпая, который может свободно входить в этот свитник, и есть та ключевая причина, по которой я пришел в этот университет, я так до сих пор и не могу понять истинного смысла скрывающегося за советом Хитагами. Так и было решено, что отныне в своих исследованиях телепортация я буду сотрудничать с фиц Сэмпаем. Думаю, он весьма дружелюбен ко мне, хотя есть такое чувство, что тут скрывается что-то больше, чем просто дружелюбие. Но в любом случае я рад, что удалось наладить с ним хорошие отношения. Он выглядит таким загадочным. «Могу я узнать, зачем Сэмпай носит эти солнечные очки?» «Солнечные очки? А, ты имеешь в виду эти очки?» «Фит Сэмпай никогда не снимает этих очков?» «Действительно никогда, они вообще снимаются?» «Ну, на это есть свои причины, однако не могу рассказать о них, мне жаль, ничего страшного». За очками скрывалась немалая часть его лица, которую мне действительно интересно было бы увидеть целиком, однако не хочу, чтобы обо мне плохо думали, если попытаюсь насильно увидеть то, что у него есть свои причины скрывать.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 Были же благородные, которые жили в мужском общежитии вместе со своими служанками. Естественно, если слуга или служанка становится источником проблем, то вся ответственность ложится на их хозяев. Может присутствие Фицценпаи вызывает у других ж... девушек некоторое смущение, однако Ариэль обладает просто невероятной харизмой, а также влиянием члена королевской семьи Асуры. Кроме того, Фит сам по себе вызывает доверие. Даже та девушка, или, может лучше сказать, взрывная горила по имени Горяда Сан, признала это. К тому же, судя по услышанным от Эли нали сплетням, похоже Фит Сэмпай весьма популярен у представителей женского пола. На фоне этого вечного сопровождаемого визгами Люка, он выигрывает за счет совсем другого типа внешности и характера. Даже у меня при виде его молчаливого безразличия порой сердце, хотя когда я разговариваю с ним, он вовсе не кажется таким уж и безразличным и молчаливым, поэтому мне хотелось спросить его об этом. «Если подумать, Сэмпай ведь нормально со мной разговаривает?»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 Даже то, почему он решил помогать мне с исследованием и так дружелюбно общается, остается тайной. Но у меня нет ни малейшего намерения раскрывать его секреты. Этот человек явно намерен и дальше скрывать это. А разве есть намерение, то есть и причины для этого? Раскрыть тайну, которую так бережно хранят, я ни за что не совершу столь неблагодарного поступка по отношению к сэмпаю. Конечно, было бы неправду утверждать, что мне это совсем не интересно. Однако был еще и совет от Хитагами. И действуя согласно этому совету, я сблизился с фитцом Сэмпаем.